Глава 11. Годрейли и компания уже ждали меня у аудитории. Я на всякий случай глянула на наручные часики. 5 ещё нет. Похвально. Проходите, открыла я дверь и пропустила их в аудиторию. Что делать надо? хмуро спросил Лео. Сейчас определимся, бодро произнесла я и огляделась. Для начала убрать вот эти ужасные крюки со стен. Потом вымочка кофе. «Как у вас с бытовой магией?» «Надеюсь, неплохо?» «Разберёмся», — буркнул Гадриэль. «Кстати, а вы не знаете, что тут было раньше?» — спросила я. «Странное помещение?» «Тренировочный инвентарь хранили», — ответил Брэд Коллинз более дружелюбным тоном. «То есть своего рода склад». «Теперь понятно, почему здесь всё так не обустроено». «Уилл...» — позвала я третьего парня, Бинго, который топтался в стороне, явно желая увильнуть от работы. «Тебе отдельное задание — сходить в библиотеку. Терр Вирт должен был отложить для меня учебники и пособия, а также обучающие кристаллы. Принеси всё сюда. Только с кристаллами будь предельно осторожен. Под твою ответственность». «Хорошо», — вздохнул Бинг и вышел. «Я же занялась оформлением наглядных пособий. Рисовала я всегда неплохо. Думаю, и сейчас должно получиться вполне ничего». Я заранее обзавелась большими листами плотной бумаги и красками. Повешу эти плакаты вместо ужасных хрюков. Заодно прикрою дырки от них. На дыры, конечно, можно было наложить иллюзии, но я была не сильна в подобной магии. Подумав о магии, я вспомнила о том, что приключилось со мной сегодня. Все тот же самый жар, разрывающий на части. И нечто новое, пугающее, удивительное. Пламя на кончиках моих пальцев. А если это мне не привиделось? Что тогда это было? Магия огня? Но у меня всегда были посредственные способности к магии. Именно поэтому я и не связала с ней своё будущее. Поступила на языковедческий факультет, а той магией, которой владела, мне вполне хватало для жизни. В быту, для учёбы или пользования стандартными артефактами. И уж точно я не имела никакой связи со стихийниками. или же менталистами, если, например, допустить, что пламя было иной природой, порождением разума. Но почему это стало происходить со мной именно сейчас, когда я оказалась на острове Чёрного Ската, в Академии Теней? Есть ли здесь связь? Трудно сказать. И не с кем даже обсудить, посоветоваться. Вдруг то, что происходит со мной, опасно? Не найдя для себя никакого ответа, я вернулась к пособиям. Кисточка выписывала очередную фразу «Обит». На эльфийском, когда в аудитории лёгок на пламени, появился Анаэль де Санд. Я внутренне напряглась. Гадрель тоже насторожился, остановился, враждебно поглядывая на тёмного эльфа. Что-то случилось, Тэрдисанд? спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Да. Эльф посмотрел на Гадреля, и их взгляды слиснулись. Мне не нравится, когда вы находитесь наедине с этими. Так. Я решительно поднялась из-за стола. «Думаю, нам следует поговорить, Тер-десант. Давайте выйдем». «Как скажете, Терра?» Почтительно склонил голову эльф. «Давайте все проясним раз и навсегда. Курсант, десант. Я обратилась к нему так специально, чтобы обозначить дистанцию между нами. Мне, признаться, непонятно ваше рвение, с которым вы пытаетесь меня опекать и защищать. Возможно, вы это делаете из лучших побуждений». «Вы моя Леандра», — перебил эльф, прожигая меня пламенным взглядом. Я это понял сразу. Кто? Опешила я. Нет, я перевела это слово, но звучало это слишком абсурдно. Невеста. Подтвердило мои мысли десант, суженая. Я сразу это понял, стоило увидеть вас. Это откровение, вспышка. Мне вас прислали боги небес и земли. Они выбрали вас для меня, говорил он это так уверенно, что с каждым словом я терялась всё больше. Я согласился с этим выбором, Терогранд. Эльф попытался взять меня за руку, но я отпрянула. Вы не должны этого делать. Я скрестила руки на груди и сделала шаг назад. Простите, но я не могу ответить вам взаимностью. Ни при каких обстоятельствах. Это невозможно, наморщил лоб Десанд. Выбор сделан. Я, Анаэль Мелитайн, не в Анара Десанд. Старший сын великого генерала Этьелониса Келлонто де Санта намерен до исхода 10 луны сделать вас своей женой навеки вечной. О, боги! Постойте, Тердисант, от волнения я с трудом подбирала слова. Уверен, у вас на родине и при вашем положении в обществе вы найдёте себе куда более достойную невесту. И боги, уверен, её одобрят. У меня уже есть невеста на родине. Совершенно невозмутимым видом о горошил меня очередной раз эльф. Вы будете второй? Второй? Я только сейчас вспомнила, что у тёмных эльфов действительно есть традиция многожёнства. И чем влиятельнее и богаче эльф, тем больше жён он может иметь. Я не удержалась от смешка, нервного, конечно же. Если пожелаете, можете стать первой. Десант понял мою реакцию по-своему. Мы обвенчаемся в один день? Нет, не желаю. Ответила я уже твёрже. Не желаю быть ни вашей первой, ни второй женой. Я вообще не желаю быть вашей женой. Простите. Причина для отказа должна быть очень веской. Эльф посуровил, кажется, даже разозлился. И она есть, соврала я. Но я не могу вам открыть её, извините. Анаэль де Сант крепко сжал кулаки, стиснул зубы. Я внутренне подобралась и приготовилась к вспышке агрессии в свой адрес, но он вдруг развернулся и пошёл прочь. Я с облегчением вздохнула и поспешила вернуться в аудиторию. Однако, открыв дверь, застала странную картину. Парни стояли кругом и о чём-то спорили пониже в голос. "Почему мы одни должны это расхлёбывать?" возмущался Бинг. "Потому что у меня обязательства, вы же знаете", отвечал раздражённо Грейл. "Я не могу". Но заметив меня, он оборвал фразу на полуслове. "Всё в порядке?" Спросила я, внимательно глядя на их смущённые лица. О чём они разговаривали? Точнее, о ком? Это казалось подозрительным. Не причастин ли к их недоброй шутке кто-то ещё? Кого они покрывают? Порядки, отозвался Гадрель и, приложив усилия, вырвал последний крюк из стены. Вижу, вы отлично справляетесь, похвалила я. Ещё немного, и я отпущу вас. Какое впечатление эторогранд, что вы не злитесь на нас? Внезапно повернулся ко мне Гадрель. Мы и поиздевались над вами, жестоко подшутили. Вы ведёте себя так, словно это мелкий проступок ребёнка, а вас волнует, что я чувствую? Посмотрела на него с интересом. Нет, просто странно. Леона нахмурившись пожал плечами. Но «Ну, вы же извинились, ответила я. Теперь искупайте вину трудом. Опять же, ректор вас уже наказал. По-моему, достаточно для того, чтобы вы осознали свою ошибку. Я просто надеюсь, что в будущем ничего подобного не повторится. Гадрель неопределённо качнул головой, а потом сказал: "У меня уже всё. Что-то надо ещё сделать? Я смотрела результат работы парней, и я осталась довольна. Нет, всё хорошо. Можете идти. Только прихватите с собой мусор. И спасибо. А благодарность за что?" Гадрель криво улыбнулся. "За старание", отозвалась я и добавила. Я привыкла благодарить людей за любую помощь. Леон на это ничего не сказал, снова нахмурился и вышел. За ним, простившись, направились двое его друзей. Я же сложила все пособия, решив, что дорисую всё завтра. Глаз зацепился за недописанную эльфийскую фразу, и мне вспомнилась ещё одна свалившаяся на голову проблема. А на Эльдисанд. Что он себе вообразил? Стать его невестой, ещё и второй по счёту. Я и первый-то не согласна, а тут, уверена, насчет воли богов он все придумал. Точнее, ему показалось, темные эльфы известны своей импульсивностью и упрямством. И как раз последнее качество может грозить мне неприятностями. Уже покидая аудиторию, я случайно посмотрела в окно. Оно выходило во внутренний дворик. Там же находился и задний вход в главный корпус. Именно к нему и направлялся ректор в сопровождении той самой шатенки. как он к ней обращался. «Со Ребекка?» Подсматривать было неловко, но я все же проследила за ними до крыльца и попыталась угадать по мимике и жестам, какие именно у них отношения, кем они приходятся друг другу. Родственниками? Или же любовниками? Если только бывшими. Мне показалось, что ректор не особо любезно встретил эту Ребекку и парня, который был с ней. Кстати, а где он? Ректор с гостьей скрылись в дверях, И я тоже поспешила в столовую. Парень, о котором я только что думала, нашёлся там же. Сидел отдельно от всех и с видом полнейшего отвращения ковырял в тарелке жареную рыбу. "У нас новый студент?" спросила я, усаживая из за свой, ставший уже привычным стол. "А, этот", с усмешкой кивнул в сторону юноши Биггельтон. "Да, говорят, это племянник ректора. Мамочка привезла". "Племянник?" я ощутила совсем неуместно. И вроде бы беспричинную радость. Значит, всё-таки сестра. Слышал, принц избалованный, так что ожидаются проблемы. Ставил Ричард Лоуд. Даже сам ректор попросил быть с ним построже. С превеликим удовольствием не буду давать ему спуску, ухмыльнулся Дейдарк. Полагаю, с его перевоспитанием куда лучше справится Тхуку, смеясь, садил его Лоуд. Положимся на него. Как у тебя день прошёл? поинтересовался у меня Дейдарк. «Никто больше не доставил проблем?» «Доставил», — чуть не призналась я, имея в виду темного эльфа, но решила пока не выносить это на всеобщее обсуждение. «Если ты о Лео Гадриэле и остальных, то все хорошо», — ответила я. Они вели себя предельно вежливо, навели порядок в аудитории. В общем, все, как я и просила. Мне хотелось поделиться с Дейдерком своими подозрениями, что с парнями... В той глупой шалости, возможно, участвовал кто-то ещё. Но я решила это сделать позже и наедине. На выходе из столовой я вновь столкнулась с ректором. Уверенная, что он пришёл сюда к своему племяннику или по каким-то другим делам, я собиралась пройти мимо, не привлекая внимания. Но Итан Мадейра внезапно окликнул меня. «Терра Грант?» Сердце от неожиданности пропустило удар. «Да, господин ректор». Я остановилась, улыбнулась. «Как вы?» Хивова просто безкуражил. Если вы о том, как прошло наказание Гадреля, Бинга и Колинса, то всё хорошо, поспешила ответить я. Нет, как вы себя чувствуете? уточнил он, чем озадачил ещё сильнее. Мне показалось, когда мы расставались в саду, вы неважно выглядели. Вам было нехорошо? О, боги, неужели заметил? Я смутилась. Да, было немного, наверное, от переутомления. Ночь была слишком беспокойная. Но уже всё прошло, спасибо. Не стоит о вам не беспокоиться, господин ректор. Он коротко кивнул и произнёс: "Да, ваш учебный план я просмотрел. Меня всё устраивает. Можете использовать его в работе". "О, замечательно!" просияла я. Вот уж чего не ожидала, так это столь быстрого одобрения плана. Была почти уверена, что он отклонит его или найдёт кучу недочётов. "Спасибо". Ректор снова кивнул и направился в столовую, бросив мне напоследок Постарайтесь этой ночью выспаться.